Глава пятая. Ворон. Вы поймите, мой Андрюша ошибся. Так бывает. Приворожила его Настя, охмурила, завлекла в свои сети. А когда опомнился, женат, представляете? Полная женщина за пятьдесят расписывает ужасную невестку, словно та за шкирку притащила Андрюшу в ЗАГС и принудила поставить подпись. Не первая на моей памяти мамаша, так рьяно уничтожающая жизнь своего сына, лишая возможного счастья. Хотя сам Андрюша в данный момент равнодушно водит пальцем по экрану телефона, будто все происходящее не относится к нему никаким образом. Пухлый парень, лет двадцати пяти, даже не делает попыток возразить матери. — И организаторша это, — указывает в пустоту, Так быстро все со свадьбой устроила, а помнится не успели. Какая? Это, — кивает в сторону, — соседка ваша. А вот это уже интересно. То есть свадьбу организовывала Олеся. А зачем вы пришли к нам? Первая отмирает Яна, дождавшись, когда мамаша умолкнет и смахнет несуществующую слезу. Как? «Чтобы вы их развели!» В случае Андрюши, скрывая улыбку почесыванием носа, Все просто, Валентина. Они были женаты два месяца, детей нет, общего имущества приобрести не успели. Поэтому ваш сын и его жена могут спокойно отправляться в ЗАГС и получать свидетельство о разводе. Для такого простого действия адвокат вашему сыну не требуется». «Требуется!» Настаивала женщина, доказывая свое требование ударом кулака по столу. «Знаю я Настю! Обведет вокруг пальца Андрюшу!» Поглаживает сына по голове, а он отмахивается, словно от назойливой мухи, которая лезет в глаза. «Вы хотите, чтобы мы в ЗАГС с ним сходили и проверили, выдали ли ему свидетельство о разводе?» «Да, только в суд!» — мнется. «Уже назначена дата заседания!» «Интересно. Я предполагал, что ничего не мешает развестись парочке беспрепятственно. Проблем быть не должно». «Или...» — в игру вступает мой компаньон и по совместительству бывшая однокурсница. «Есть какой-то нюанс, который не дает вам покоя». После вопроса мамаша мнётся, поглядывая на Андрюшу и поджимает губы. «Нет никаких нюансов». «Точно?» Янка до истерики может довести уточнениями. «Точно!» «Что ж, Валентина, мы будем представлять интересы вашего сына в суде. Я вам позвоню». «Спасибо!» Подскакивает и тянет за собой сынулю, который, не отрываясь от телефона, просто топает за ней. И как только дверь за парочкой закрывается, Яну прорывает. «Не верю я ей». «Я тоже. Она боится. Хотя, казалось бы, в чем проблема». Позвоню Валере, чтобы он навел справки про эту Настю. Макс, может, ну их, этих тютюниных. Я наплюхается на диван, с трудом закидывая ногу на ногу по причине слишком обтягивающей юбки ниже колена. Фамилия еще такая нормальная, получше многих. И вообще, хороший гонорар за такое простое дело. Мы только что переехали в новый офис, обвожу рукой кабинет, не забыв окинуть взглядом розовую стену. Просторный, светлый, дорогой. Не время перебирать дела и отказывать только потому, что тебе фамилия клиентов не понравилась. «Ты всегда был таким», — закатывает глаза, являя лукавую улыбку. «Плевать кто и что. Главное — деньги». «По этой причине пользуюсь спросом. По этой причине могу позволить себе такой офис». «Ладно», — поднимается, схватив папку со стола но навести справки необходимо и я знаю с кого начну во взгляде блондинки проскакивает вопрос с нашей соседки мамаша сказала что свадьбу организовывала она в такие моменты организатор торжества самый близкий человек уверен олеся расскажет об этой семейке больше чем написано в документах олеся о, -о, -о вы уже на ты и когда успел «Ах, да, ты ведь сам мне говорил, что способен обоять любую девушку за десять минут!» Янка фыркает, направляясь к двери. «Ничего личного, я лишь познакомился с той, кто занимает соседний офис. И, как видишь, не зря, — намекаю на дело тетюниных. Полезные знакомства, так сказать». Издав короткий смешок, Яна оставляет меня в полном одиночестве, и мой взгляд вновь возвращается к розовому безобразию, которое организовала для меня Олеся обиделась. Не спорю, что перехватить сырую парочку, которая направлялась к ней, было ошибкой. Неподготовленные, и неуверенные молодожены сдулись в тот момент, когда жених стал задавать вопросы. Один, второй, третий. И вот невеста, готова его распять на пепелище остывающей любви. Не лишенный харизма и тонное обаяние, был уверен, что парафраз и извинения способны растопить сердце сероглазой блондинки — Но, увы, Олеся мгновенно восприняла меня в штыки. С такими женщинами я общаться не привык. Милая, настолько, что хочется доверить ей ребенка, ключи от квартиры и собственную жизнь. Даже в порыве злости Олеся мне показалась очаровательной. А острые фразочки, которыми она приправила нашу беседу, раззадорили меня. Отметил, что с ней интересно. Просто поговорить и прямо сейчас намерен насладиться общением, когда тороплюсь в соседний офис. Помощницы нет на месте. Уверенно направляюсь к розовой двери, а открыв, застаю Олесю, погрязшую в бумагах. Вздрагивает от неожиданности и, подняв глаза, мгновенно ощетинивается. Интересная реакция. «Уделите мне пару минут. Есть вопрос». «Вы испортили мне обед. Рассчитываете сделать мой день максимально ужасным?» Складывает руки на груди и откидывается на спинку стула, приготовившись к перепалке. Я уже извинился, что само по себе для меня ново и непривычно, но эти слова ей были необходимы, да и начинать знакомство с боевых действий не по мне. И пришел не для того, чтобы повторяться. Вы помните Тютюниных? Занимая стул напротив, не дождавшись разрешения хозяйки, мгновенно получая недовольное выражение лица. «Да, конечно. Свадьба два месяца назад. Голубые тона, легкие ткани, милые букетики на столах. Я запоминаю свадьбы по оформлению», тут же поясняет, вероятно, уловив мой непонимающий взгляд. «И мама, сующая нос во все, что можно». «Можно о маме поподробнее». Настойчивая, местами наглая, чаще беспардонная женщина, контролирующая каждый вздох сына и его невесты. Уверена, молодожены хотели другую свадьбу, но мама решила за них. Кстати, именно она обговаривала все нюансы и подписывала договор. Оплачивала торжество, как вы понимаете, тоже она. Кто был со стороны невесты? Подруга Ирина. И все? А как же родители, соседи, друзья? Девушки, как правило, приглашают на свадьбу даже одноклассницу, с которой соперничали в 10 классе. А Настя сирота? Воспитывалась в детском доме. Единственный близкий человек — подруга, которая тоже является выпускницей того самого учреждения. Интересно. И теперь понятен страх мамаши. Есть момент, которого она опасается, а вот что это мне предстоит узнать. Спасибо, Олеся Дмитриевна. Не спрашивая разрешения, хватаю ладошку девушки и прикладываюсь губами к тыльной стороне, чем вновь заслуживаю недовольства. «Не стоит», — выдергивает руку и стирает следы моего прикосновения. «С какой целью интересуетесь тютюниными?» «Или все же решили немного узнавать клиентов, пока не разрушили их брак?» «Они сами ко мне пришли, а значит, сами решили его разрушить. Пока я по улицам в поисках работы не бегаю», удовлетворенно хмыкуя, вспоминая предположения, сделанные Олесей в обед. «Тогда в чем дело?» «Пока и сам не знаю. Всего доброго». Итак, уверен, что мама скрыла часть информации. Не намерен заниматься заранее проигрышным делом, поэтому хочу встретиться с невесткой и прояснить некоторые вопросы. В дверях офиса сталкиваюсь с девушкой, которая несмело заглядывает в приемную. «Вы ко мне?» «Я Настя Тютёнина, жена Андрея», — шепчет смущенно опуская глаза. «Он со свекровью сегодня был у вас». «Я не могу с вами говорить без присутствия вашего адвоката, потому что веду дело вашего мужа». «Но можете выслушать». Замявшись на минуту, решаю, стоит ли принять Настю и выслушать ее версию. И Анна не одобрит моего копания в грязном белье семьи и состраданий, которое я проявляю к оппонентам, но слезный взгляд, который прямо сейчас душу из меня вынимает, заставляет согласиться». Приглашаю ее в кабинет, предусмотрительно включаю диктофон, чтобы наша беседа была записана. Насколько я понял, вы выросли в детском доме? Да. И что хотите получить при разводе? Нужно уточнить, чего нам ждать от жены. Я много раз встречал серых мышек, которые впоследствии выгрызали из мужей часть имущества под любыми предлогами. Половину квартиры. Настя квартира принадлежала вашему мужу еще до свадьбы а значит не является совместно нажитым имуществом и не подлежит разделу на чем основано ваше желание простого хочу недостаточно мне дали комнату после того как я покинула детский дом как только мы с андреем поженились валентина александровна сказала что она мне больше не нужна выставили на продажу и уже через две недели ее купили все деньги я отдала свекрови которая сделала капитальный ремонт в квартире Черт! Поднимаюсь и, отойдя к окну, прикидываю, что нас ждет в суде. А ничего, потому что судья встанет на сторону сироты, которая осталась без жилья. Скоропостижный развод, инициированный свекровью, только добавит вопросов, потому что в глазах суда девчонкой просто воспользовались. И тот спектакль, который разыграла мамаша в моем кабинете, лишь Ширма, она все прекрасно понимает, и искренне боится лишиться части собственности. Доказательство вложений имеется. Наконец, поворачиваясь к Насте, которая не сводит с меня глаз. «Да», — кладет на стол стопку фото, на которых запечатлены три комнаты с капитальным ремонтом. По всему видно, что обновили все от пола до потолка. Девчонка не ожидала подвоха, и, решив, что семья уж точно не подставит, вложилась в жилье, из которого ее теперь наглым образом выгоняют. А фото «до» есть для суда?» «Нет». Настя, спохватившись, прикладывает ладонь к рту и всхлипывает, понимая, что сплоховала, и имеет на руках лишь конечный результат. «Они нужны. В противном случае доказать ваши траты не получится». «Что же делать?» «Во-первых, визитка бесплатного адвоката. Протягиваю ей карточку Ирины Антошиной, с которой часто встречаемся в суде. Позвоните ей сегодня. Во-вторых,. «Фотографии необходимы, и вам с адвокатом стоит продумать, где их взять, а теперь идите». «До свидания», — бросает Настя на выходе и скрывается за дверью, а я радуюсь, что Яна уехала в суд по другому делу и не застала жену нашего клиента. Странное чувство зудит внутри, чего прежде не возникало даже при условии, что передо мной сидела многодетная мать, а я понимал, что муж делает все, чтобы оставить жену ни с чем». Сострадание, возникшее при взгляде на Настю Тютюнину, которую как щенка выкидывают на улицу, лишив всего, мне не нравится. Но для меня это сигнал прислушаться и пойти верным путём. Нечасто интуиция поднимает голову, чтобы направить, но сейчас именно она вопит и бьет меня ногами в печень, заставляя испытывать жалость к девушке. На следующее утро передо мной гордо восседает Валентина Александровна Которую я пригласил навстречу. Бесконечная уверенность, как мне кажется, пошатнулась, и сейчас женщина уперлась взглядом в мою розовую стену, изучая нечто видимое лишь ей. Чего мы ждем? Выдержка подводит, и Тютюнина наконец изрекает нужный вопрос. Мы ждем вашу невестку и ее адвоката. Необходимо прояснить некоторые моменты до суда. Как? У нее нет денег. Какой адвокат? Вот и первый промах. Мамаша уверена, что Настя будет глотать сопли и согласно кивать в суде, ни на что не претендуя. Но она не берет в расчет, что жене сына элементарно негде жить, потому что, лишившись единственного жилья, она стала бездомной. Есть бесплатные адвокаты, которые представляют в суде людей, не имеющих средств, чтобы прийти, например, ко мне. Если адвокат бесплатный, не стоит думать, что он меньше подкован в юридических вопросах. Но прежде чем здесь появится ваша невестка, я хочу спросить, действительно ли жена вашего сына продала комнату и вложилась в ремонт вашей квартиры? В этот момент даже Андрюша поднимает голову, чтобы окинуть растерянным взглядом мать и громко сглотнуть. Не сомневаюсь, что мамаша поделилась своими соображениями, и он в курсе дела. Но если Валентина Александровна произносит имя невестки с презрением, то сам Андрей в эти моменты улыбается. Возможно, между супругами имеются чувства, которые являются угрозой для непререкаемого авторитета мамы. «Нет, не знаю, откуда у вас эта информация, но Настя ни копейки с момента свадьбы мне не дала. Наглая ложь сопровождается стыдливым взглядом и поджатыми губами. И вообще, она ленивая, глупая». И совершенно нехозяйственная особа. Мам, зачем ты врешь? Это ведь неправда. Ого! А санок-то способен высказать матери недовольство. И тот факт, что родительница сейчас сжигает его в пламени негодования, не пугает Андрюшу. Максим, мы задержались. Просим прощения. Антошина врывается в мой кабинет и тянет за собой клиентку, которая, увидев мужа, Заливается румянцем. Улаживали некоторые нюансы. «Ничего страшного, Ирина Антоновна. Кофе?» «С ней всегда приятно работать. Спокойная и рассудительная. Иронистово бесит Яну. Талант должен быть оплачен, а у Антошины он имеется. Но очень давно она выбрала стезю и с тех пор неотступно ей следует». «Можно. Анастасии чай?» Нажимаю на селектор, вызывая Веронику. Девушка себе не изменяет, болтая по телефону с подружками, пока я слежу за ее работой сквозь стеклянные двери. И этот момент я готов ей простить за способность выстраивать подход к клиентам и терпеливо успокаивать истеричных женщин в приемной. Итак, моя клиентка после вступления в брак продала свою жилплощадь и вложила средства в ремонт квартиры мужа. Ира указывает на Андрюшу, который не сводит глаз с Насти. «По этой причине мы будем требовать разделить квартиру». «Чего? Разделить? Моя квартира! Досталась мне от отца Андрюшеньки, а я переписала на него!» Поднимается тютюшина, нависая над столом и прессуя Антошину. «И зря?» Ира довольно ухмыляется. «В случае, если бы жилплощадь осталась за вами, этого разговора не было бы, но моя клиентка потеряла единственное жилье. Максим Максимович, вы прекрасно понимаете, что вас ждет в суде. Сирота продала комнату, отдала деньги свекрови, а через два месяца ей указали на выход. Как это выглядит? Отвратительно. Подтверждаю, понимая, что представленный расклад разжалобит судью, и Тютьюнинам придется пойти на уступки. Ваши условия. Половина квартиры или Андрей Валерьевич продает жилье и отдает моей клиентке половину? «Хрен вам!» — мамаша быстро складывает пальцы, являя Антошиной две дули. «Пусть докажет, что вложила эти деньги в ремонт!» «Вот фото после!» — Ирина показывает снимки, которые я видел вчера. «А кто знает, как было до? А?» Однозначно Валентина Александровна не собирается сдаваться. «Вот когда будут доказательства, тогда и поговорим». Схватив сынулю под руку против его воли, тетюнин оттащит его на выход, приговаривая, что он овощ, не способный открыть рот. Вот только овощем она его сама сделала, о чем сейчас и жалеет. Ты же понимаешь, что это, указываю на фото, не доказательство. Тютюни на права нужны снимки, сделанные ранее, чтобы судья увидел значительные преобразования. Мы подумаем, что можно сделать. Спасибо за кофе кивает в сторону Вероники, которая крадется с подносом, как всегда после отбытия клиентов, за что и получает мой гневный взгляд. Жалко девчонку, которая останется на улице, но где взять исходный вариант обстановки, не представляю возможным. Я напишет, что пообедает в центре, а я тащусь к лифту, чтобы спуститься в кафе на первый этаж. Но в холле замечаю приоткрытую дверь соседнего офиса и слышу голос Олеси, которая обсуждает столовые приборы, видимо, с кем-то из клиентов. Мысль взрывается неожиданно, и я вспоминаю, что свадьбу тютёниных организовывала она, застывая в дверях, наблюдая, как соседка расставляет предметы на макете, уделяя особое внимание фигурке невесты, трепетно устанавливая у арки Тонкие пальцы порхают по миниатюрным стульчикам, столам, лавочкам и фонарикам, распределяя все в только ей понятной задумке. Она действительно любит свое дело, организовывая его с душой. Но вопрос в другом. Почему организатор свадеб пока не устроила собственную? В потоке мыслей пропускаю момент, когда Олеся завершает разговор, и теперь я откровенно пялюсь на девушку. Поэтому тихо стучу по стеклянной двери, обращая на себя внимание. «Боже, только не говорите, что вы будете появляться в моем офисе каждый день». Стонет, всплескивая руками и направляясь в кабинет. «И вам добрый день. Улыбаюсь, чем злю ее еще больше. Мне нужна ваша помощь». «Моя?» «Выйдите в холл и внимательно прочитайте, что написано на моей двери. Свадебное агентство. Даже не представляю, чем я могу вам помочь». «Не мне. Насте Тютюниной». После упоминания девушки взгляд Олеси смягчается а в глазах читается сострадание и желание броситься на амбразуру. «Так как?» «Что требуется?» «Я знаю, что сейчас модно делать фотографии сборов невесты и жениха, или как там это называется. щелкаю пальцами, не в состоянии описать то, что мне нужно. Так и называется. Только откуда вы знаете?» Олеся прищуривается, прощупывая меня серым глубоким взглядом, недоверчиво осматривая с ног до головы. Я никогда не был женат, но дважды был свидетелем на свадьбе. Тютюнины заказывали такую съёмку. Конечно, она входит в работу фотографа. А так как молодые собирались в одной квартире, все было намного проще. Не нужно было ехать к невесте, в попыхах собирать и отправляться к жениху. У вас есть эти фото? Сейчас я до безумия желаю, чтобы моя соседка ответила «да». Я храню фото полгода, затем удаляю и заполняю место другими. Сейчас посмотрим. Олеся вынимает из ящика жесткий диск и внимательно изучает содержимое. Обхожу стол, становлюсь за спиной девушки и пробегаюсь по списку, который для меня становится неожиданным. Нет фамилий, а распределение по цветам. Розовая свадьба, оливковая свадьба, зеленая свадьба, павлины. Последние удивляют, но я сдерживаюсь, чтобы спросить, потому как сейчас меня интересует нечто совсем иное. «Ага, вот, нежно-голубая». Девушка нажимает на папку и открывается фотосессия, в которой больше двух тысяч фото. Серьезно, не сдерживая эмоций, почти выкрикиваю. «И зачем столько?» «Вы не понимаете, господин адвокат, каждый кадр имеет несколько вариантов, чтобы потом отсеять те, где невеста глаза закрыла или неудачно улыбнулась, легли блики, и свет падает с другой стороны». Затем отбираются лучшие и обрабатываются, но у меня остается черновой вариант. Вот. Олеся листает снимки, на которых видны две из трех комнат квартиры Тютюниных. Обстановочка сильно отличается от той, что запечатлена на фото, которые предоставила Настя. То есть она действительно вложилась в ремонт, отдав все деньги свекрови, не подозревая, что совсем скоро окажется ненужной. «Распечатайте мне эти шесть» в экран, выбирая фото, где почти нет невесты, но есть интерьер комнат. «Вы так и не сказали, зачем вам это?» Олеся поднимает голову и оказывается слишком близко от моего лица. Выражение ее собственного странным образом меняется, когда девушка, застыв на несколько секунд, отрывается от моих глаз и исследует губы. Слишком откровенно. Потому как заливается краска и возвращает взгляд к монитору компьютера. «Хочу помочь одному хорошему человеку». «Вы?» «Не верю. Предполагаю, что эти фото вы используете в своих целях, потому что не способны проигрывать, а помочь Насте означает проиграть. Вы защищаете мужа». «Именно». Беру фото из принтера и рассматриваю картинки, убеждаясь, что с этим можно идти в суд. Но в этом деле есть нюанс. Обоих супругов нужно защищать от мамы. Если бы не она, они вряд ли бы развелись. Прожили бы долгую и счастливую жизнь, наслаждаясь тихим счастьем. Сосредоточившись на снимках, не замечаю, как Олеся поднимается и оказывается передо мной, прикладывая ладонь ко лбу и с задумчивым видом водит ею по коже. «Нет», — поджимает губы, — «температуры нет. Болезнь объяснила бы упоминание таких слов, как «долгую» и «счастливую». Они в принципе вам не свойственны, а в контексте обсуждения брака даже не вашего, тем более. «Температуры нет». Но я уверен, что именно вы заразили меня этой светлой сказочной чушью. Нахождение рядом с вами опасно для меня. Тогда старайтесь ко мне не приближаться. Обязательно прислушаюсь к вашему совету. Почти покинув кабинет, задерживаюсь в дверях и добавляю. Когда-нибудь. У меня есть доказательства финансовых вложений Насти, но этого недостаточно. Я уверен, что необходимо поговорить с Андрюшей один на один чтобы именно он принял решение.